Глава 10. 16 дней назад. Среда, 10 августа 1977 года. В 3 часа утра Салзбери вошёл в рабочий кабинет Даусона в его Гринвичском доме. "Они уже начали", "10 минут назад", ответил Даус. "Как там идут дела? В точности, как мы планировали?" Четверо мужчин сидели на стульях с прямыми спинками за массивным квадратным столом орехового дерева. Все они служили в доме: привратник, шофёр, повар и садовник. 3 месяца назад весь персонал дома получил дозу специальных препаратов и подвергся обработке по особой программе, воздействующей на подсознание. Теперь не было необходимости скрывать проект от них. В ряде случаев, как например сегодня, Они были весьма полезными орудиями. На столе стояли четыре телефона, каждый из которых был подключён к трансмиттеру. Прислуга выбирала из списка абонентов телефонов Чёрной речки Любова, набирала номер, несколько секунд или минуту слушала, затем опускала трубку и набирала новый номер. Трансмиттеры, купленные в Брюсселе по 2.500 долларов каждый, позволяли совершенно анонимно проникать практически в любую спальню. При подключённом к телефону трансмиттере можно было набрать любой номер, междугородний или местный, причём ни оператор, ни компьютер телефонной компании, регистрирующие разговоры, не фиксировали этого звонка. Электронный осциллятор трансмиттера отключал звонок телефонного аппарата нужного абонента. и одновременно включал микрофон, встроенный в трубку. Люди на другом конце линии не слышали никаких звонков и не подозревали, что их контролировали. Четверо слуг с помощью этой техники могли слышать практически всё, что говорилось в комнате, где был установлен телефон. Салзберри обошёл вокруг стола, склоняясь и прислушиваясь к разговорам, доносившимся из четырёх трубок. Кошмар Такой явственный. Не помню, что это было, но я до смерти напугался. Посмотри, как я дрожу. Так холодно. Тебе тоже? Что за чёрт? Такое ощущение, что сейчас вырвет. Ты в порядке? Может, следует позвонить доктору Трутмэну? Он прошёл ещё раз по кругу. Может быть, мы что-то съели? Грипп? Но в это время года первым делом утром. О, боже, если не перестану дрожать, то развалюсь на куски, обливаюсь потом, но холодным. Далсон похлопал Салзбери по плечу. Ты побудешь здесь и присмотришь за ними. Ну, если надо, разумеется. Тогда я на некоторое время схожу в часовню. На нём была пижама, тёмно-синий халат и мягкие кожаные шлёпанцы. В тот час, когда за окном шёл дождь, казалось неправдоподобным, чтобы даже такой религиозный фанатик, как Даусон, переоделся и отправился в церковь. Саммерс спросил: "У тебя есть часовня в доме?" "В каждой моей резиденции есть часовня", гордо ответил Даусон. "Без неё я не построил бы ни одного дома". Таким образом, я воздаю Всевышнему благодарность за всё, что он для меня сделал. В конце концов, ведь именно благодаря ему, в первую очередь, у меня есть дома. Помолись за меня, попросил Салзбери с сарказмом, который, как он знал, останется незамеченным его собеседником. Нахмурившись, Доусон произнёс: "Я не верю в это. Во что?" Я не могу молиться за спасение твоей души. Я могу лишь молиться за твой успех, но до тех пор, пока он содействует моему успеху. Считаю, что человек не должен молиться за другого. Спасение твоей души твое собственное дело и самое главное в жизни. Тот факт, что можно купить индульгенцию и нанять кого-нибудь священника или кого другого, кто станет молиться за тебя, Это отдаёт римским католицизмом. Я не поклонник римской католической церкви, "Я тоже", сказал Зальцберг. "Рад это слышать", заметил Леонард. Он дружески улыбнулся и покинул комнату. "Маньяк", подумал Зальцберг. "Что я, собственно говоря, тут делаю в обществе этого маньяка?" Расстроенный своим же собственным вопросом, он Вновь двинулся вокруг стола, вслушиваясь в голоса жителей Чёрной речки. Постепенно он забыл о даусни, восстановил утраченное спокойствие. Всё должно пройти по плану. Это он знал, был уверен, что, собственно говоря, могло не получиться.